одинокая неподвижная фигура посреди моста как стержень, как ось вокруг которой подобно броуновским частицам снуют, суетятся люди, десятки, сотни людей, которые осматривают, ощупывают, заглядывают в лицо, что-то спрашивают. И другие там дальше висят на парапетах, смотрят вниз, смотрят через бинокли, в оптику снайперских винтовок. А по берегам колоннами разбегаются фигуры в камуфляже, и даже в воде по пояс бредут, словно рыбу бреднем ловят. И еще кареты скорой помощи, вертолеты, самолеты, полицейские мигалки с плашнеком, как гирлянды в Новый год. Грузовики на шоссе, выгружающие личный состав. Живей, живей! Суета, армейская операция из-за одного единственного человека. Но ведь супрезидент не обращал внимания на эту вокруг него мельтешню. Он стоял и о чем то напряженно думал. Вам плохо? Вплотную, распихивая руками телохранитель, придвинулся к нему его первый помощник. Как минимум, нехорошо. Что, ранение? Потому что спекшаяся кровь на шее, воротнике, рукавах и лицо. Нет, это все пустяки. Царапины повернулся, глянул как-то растерянно, сказал тихо, чтобы никто не слышал. Он объявил нам войну. Что? Кто? Тот, который упал с моста. Кому объявил? Нам, Соединенным Штатам Америки. Помощник опешил и заморгал, как дядя Сэм тогда, раньше, в кабинете, и подумал так же. и спросил: "Он что, сумасшедший?" Боюсь, что нет. Криво усмехнулся вице-президент. Или наоборот, сумасшедший, что еще хуже, потому что без тормозов. И тогда я думаю, что он что-то попытается сделать, потому что война. Что? Что он может сделать один? Не знаю. Взорвать Белый дом, захватить воинскую часть. Вряд ли больше. Но он не шутил. Люди, которые берут в заложники второго человека в стране и сгигают с моста в реку, не шутники. Я не знаю, кто он и кто за ним стоит, но я имел возможность убедиться в его способностях еще раньше. Это очень опасный тип. Ну, может, его уже нет? Может, он потому что с моста при такой высоте? Вы что, нашли его труп? Нет, пока не нашли. И боюсь, не найдете. Нам свернуть поиски. Нет, продолжайте искать. Можете перевернуть здесь все вверх дном. Ищите и готовьтесь. К чему? К боевым действиям. Считайте, что с этой минуты мы находимся в состоянии войны. С кем? С ним. Кто находится? Опять не понял, переспросил совершенно обалдевший первый помощник второго человека в стране. Мы. Америка. Вы всерьез? Боюсь, что да. Он не сможет нас победить. Он даже не сможет причинить нам сколько-нибудь серьезного вреда, но он может нас укусить. Больно. Он обязательно нас укусит, если до того, мы не найдем его и не вырвем ему клыки. А что с операцией? С этой? Дайте информацию, что что-то были учения. Проанализируйте действия охраны и всех служб, решите, кого наградить, а кого понизить в должности или вообще уволить. Потому что в целом это провал. Вы все вместе не уберегли вверенный вам объект меня. И если бы нападавший был настоящим, то ваш вице-президент теперь был бы уже покойником. И ничего не докладывайте президенту. Вообще ничего, кроме того, что были проведены масштабные учения по итогам которых будут сделаны соответствующие орковые выводы. А как быть с этой с войной? Воевать, криво усмехнулся вице-президент. Нам объявили войну, мы приняли вызов. Или вы предпочитаете почетную капитуляцию? Нет, вот и ответ. Ну, как дальше? Надо как-то объяснить? Никому ничего не надо объяснять. Пусть это останется между нами. Или вы хотите, чтобы сумасшедшими посчитали нас? Об этой войне знаю я, и знаете вы. И мы понимаем, что это не шутка, что это война, всерьез. и должны мобилизовать все возможные ресурсы. вице президент замолчал, потому что все равно это был какой-то бред, если послушать со стороны. Но на его воротнике и рубашке была кровь, а там Внизу, под мостом, копошились сотни солдат и полицейских, а над головами сновали дроны, баражировали вертолеты, а выше, под облаками, крутили восьмёрки истребители. Да, воевать. Поднять на ноги все, отвечающие за безопасность страны службы, все. Можете считать это приказом, приказом военного времени. Мы переломили хребет всем нашим врагам, переломим и этому, потому что мы Нация победителей. И вице-президент гордо вскинул голову, глядя на своего первого помощника и с высоты моста на свою страну. И где-то, если бы это было кино, должен был зазвучать гимн и случайно оказавшийся поблизости граждане Америки замереть и прижать ладони к левой стороне груди. Но звучал со всех сторон не гимн, а сирены и десятки охрипших голосов Ну куда ты? Куда? Твою Там посмотри, левее, под корягой. Там мне по хоть в каске ныряй. Но ну, не мог же он уйти. Некуда ему уйти. Ищите, ищите, труп ищите. Любая война, если она всерьез, начинается в читальных залах. Потому что надо понять, с кем придется иметь дело, так сказать, узнать вероятного противника в лицо. Для чего учесть массу факторов? Рельефы, погоду, численности, состав населения, считай мобилизационные ресурсы, просчитать экономические возможности, посмотреть, сколько тонн чугуна, стали и алюминия выплавляют металлургические заводы и как близко они располагаются к границам. Добывается ли нефть, как и где перерабатывается и какой имеется суммарный суточный выход бензина, посчитать запасы зерна и мяса и какие в каких районах собираются урожаи, которыми противник будет кормить армию. Дороги, покрытия, мосты, броды, чтобы не увязнуть в распутице, как мухи в варенье, залежи полезных ископаемых. Без этого никак. Потому что войну выигрывают не одни только военачальники и пехотные батальоны, но еще архивариусы. Те самые книжные черви, которые копаются в справочниках, рисуя общую картину театра военных действий, где будут развернуты полки и батальоны. Иначе даже самый талантливый полководец, не зная, что на настря главного удара располагается бездонная трясина, утопит там все свои войска. И вся армия встанет, если вдруг выяснится, что в той стране в декабре жуткие морозы, и любое наступление захлебнется, когда вдруг в один из месяцев зарядят облажные дожди, так что ни один самолет не взлетит, чтобы поддержать наступление пехоты, и ни один грузовик не прорвется к фронту со снарядами и продуктами, буксуя глубоко в тылу. Так что предмет география, который так не любят школьники, это предмет военный. И где-то даже стратегический. И если хочешь объявить кому-то войну, то надевай на рукавники и начинай перелистывать странички. Что там надо узнать по привычному, раз и навсегда отработанному трафарету. Народонаселение, экономический и природный потенциал. Это все понятно. Это в целом структуру власти по вертикали и горизонтали. Отдельно гражданские, отдельно военные. Кто там сверху, кто приказывает, а кто кому честь отдает. По этим позициям без проблем, по ним в любом специализированном справочнике. Далее по открытым источникам: газеты, журналы, сайты, форумы. Ой, много их, очень много. Тут нужны помощники. Меня интересует пирамида власти. Да, существующая, включая вооруженные силы. Зачем? За тем, что я считаю ее несовершенной и обременительной для налогоплательщика. И хочу предложить свою альтернативную модель. Но для этого мне нужна информация, чтобы не на пальцах. И я готов за нее платить. Очень хорошо. Ну что вы? Никаких секретов. Все из доступных источников. Согласны? Ну, а кто откажется от такой халтуры? согласен. И этот согласен, и другой, и третий. Потом эту информацию, пришедшую из разных источников, можно будет сравнить и свести в одну таблицу. По открытым источникам работают. Хорошо работают, так как за их американские баксы. А мы копнем глубже, для чего в паутине пошарим. Мне бы один сайтик взломать. Какой? Вот этот. Так это же, это же Пентагон. Ну да, конечно. Почему я к вам и обратился? Что вы так нервничаете? Где они, а где вы? И где будете закончив работу, потому что я хорошо заплачу. И на эти деньги вы легко сможете купить себе бунгало где-нибудь на далеких островах, жениться на аборигенке и сменить фамилию. И кто вас там сыщет? Ну у них серьезный сайт. А у вас светлая голова. Я знаю, я справки навел. Если для работы необходимо какое-то дополнительное оборудование, то в любой момент за любые деньги без верхней планки. Можете в помощники хоть Билла Гейтса нанимать. Улыбается. Ну что, возьметесь? Ведь дело интересное, даже если без денег. Пентагон ломануть это не каждый может. это на всю жизнь. Так-то, ну так. Вот задаток шлепнуть на стол пачку долларов. Стимулы должны быть осязаемы. Их надо дать возможность увидеть, пощупать и понюхать. Тогда решения принимаются быстрее. Ну ладно, я попробую. Вот и славно. Какие там еще сайты? Ну на сайтах тоже всего не найти главные секреты, они не в компьютерах, в головах секретоносцев. К действующим, конечно, не сунешься. А вот к ветеранам, недавно вышедшим в отставку. Вы журналистка? Да. Причем очень молодая и с что тоже учитывалось при вербовке волонтеров. Хочу предложить вам интересную работу, и денежную. Мы тут книгу надумали выпустить, посвященную американскому военно-морскому флоту, и хотели дополнить ее интересными фактами из жизни и быта моряков чтобы интереснее было читать. Откуда узнать из первоисточников. Надо повстречаться с ветеранами, поговорить в неформальной обстановке, за фужером вина. Хотя нет, за ящиком виски, потому что это моряки, которым море по колено. А бочковой ром, газировка. Алкоголь расслабляет. И ваш вид тоже с такой девушкой да не побеседовать. Я бы сам, со всем своим удовольствием хотел рассказать нечего. Поправила прическу, улыбнулась кокетливо. Сможете? Я попробую. Так, флот будем считать закрыли. Это же летуны, элита, они же на сверхзвуковых скоростях в стратосфере, и им хоть бы что. Это же настоящие супермены, с которыми вам надо познакомиться и найти общий язык. Вы ведь, кажется, кроме выдающихся внешних данных, еще дипломированный психолог. Тогда вы сможете узнать, где, как и с кем служилась, фотографии по возможности отсканировать, а пора спросить, которая наша, американская, и значит, самая лучшая в мире. А то кто-то сомневается, а мы докажем. Можно в ресторан пригласить, лучший. Про деньги не беспокойтесь, деньги для хорошего дела найдутся. Но ну, если рассказчик интересный, можно ему гонорар предложить. Живой рассказ, когда в деталях и подробностях стоит того. Долларов стоит. Этой расскажут. Такой, кто угодно, что угодно расскажет. А тут что эти надам не западают, потому что понятно, к этим пошлем смазливого журналиста который как с картинки, с крепким тылом и в джинсиках в обтяжку. А теперь из кусков целый лепить начнем, прослушивая интервью. Где вы, говорите, служили? Это где озера? Так это же здорово. Там природа, рыбалка. Нет? Севернее? Да вы пейте, пейте, не стесняйтесь. Я люблю, когда от мужчин пахнет спиртным. От них должно пахнуть спиртным, табаком и порохом. Далеко вас занесло. Поди ни одного городка близко, Со скулки вешались. Не вешались. Был городок. А там дамы, которые по офицерам сохли. Да ну. Точно. Вот это, справа на фото? Красавица. И кто она? На электростанции работала. Так там еще и плотина была. А со здоровьем как? Дозу перебрали, а страховку платить отказываются? Как же так? Что там за излучение было? От чего? Ну, чтобы разобраться с рисками, потому что у меня папа как раз по онкологии. И мог бы помочь. Но надо знать детали. И когда это случилось? И где? Крушение? Слышал, слышал. В районе при посадке? — стратегический бомбардировщик. Нет, не там. А где? Странно, ведь об этом писали, а я запамятовал. Горючка кончилась над океаном. Ух ты! Так вы отсюда туда летали через Атлантический или через Тихий? Через Северный? Это сколько же километров над льдами? Русские. А вдруг они все свои ракеты пустят? Страшно? Ой, как страшно. Я вот думаю вообще в Австралию переселяться. Перехватите? Вы? Ваша часть? Да ну, как можно перехватить сто ракет? Как, как? Откуда? Ах, оттуда. А сослуживцев ваших не порекомендуйте, потому что интересно, когда два-три взгляда на одно и то же событие, когда разные мнения. За это наша редакция будет вам благодарна в денежном эквиваленте. И хочется надеяться, что эти друзья-приятели расскажут, о чем их сослуживцы умолчали» или чему просто значение не придали, чтобы дополнить, потому как один про одно проговорится, другой про другое, а вместе ну, а дали не трудно сложить два. Кем служил ветеран, на чем ходил, чем заведовал и где его часть квартирует. Информация, если уметь куски склеивать, сама в руки прет. Нет по большому счету, в современном мире секретов не осталось. Тем более в соцсетях. Тут чего только не выловишь, если умеешь читать между строк и внимательно перебираешь фотографии. Вот они, бравые моряки, летчики и ракетчики на фоне кактусов. А где эти кактусы растут? Только в одном месте, потому что эндемики. Или вот здесь ящерку в руках держат, которая тоже только в одном месте обитает. Или немудrustву лукава, карты в Гугле пролетснут с пустотами, с дырками от баранок вместо рельефа, которые сами на секретные объекты наводят, и нужно только вокруг той местности пошарить и сплетни собрать. Ну, а эти просто открытым текстом хвастаются на сайте знакомств, чтобы невеста знала, какие они завидные женихи с хорошей оплатой, ранней пенсией и выслугами и фото в форме, при всех регалиях. И если с ними вступить в переписку, то много чего можно интересного узнать. Потому что потенциальная невеста красива, но немного капризна. А что? У вас там даже кинотеатра нет, И аквапарка? — Есть? Тогда них по 100 километров ехать. А меня укачивает. — ближе и транспорт ходит. Ну, не знаю. Мне понять надо, чтобы куда-нибудь в дыру не попасть. Вы, конечно, мне очень симпатичны, но у вас служба, а мне скучно будет. Не будет? Все так говорите, а потом куда-нибудь на край света привезете, где только медведи. Вот если бы на карте посмотреть, что там вокруг. Секрет. Ну, тогда ладно. Тогда извините. Хотя жаль. Такой кавалер. А уж как кавалер ужаль. И он на водочку даёт потому что не супер противнику, а даме, приятной во всех отношениях, которая, кажется, не прочь скрасить его одиночество. Теперь просеем через мелкое сито местные ресурсы, которые бывают сто крат информативнее центральных. Полистаем интернет-странички городков, которые вызывают интерес. Вот тут какие-то подводники обидели местных пацанов, и случилась разборка с трупом И об этом написано на одном из местных порталов в разделе Криминальная хроника. И, значит, лодки где-то там поблизости стоят, потому что вряд ли военные морячки тащились за тысячу миль, чтобы прибить какого-то гражданского хиппи. Вот и сузился круг. А вот еще происшествие пожар в воинской части, который тушили в том числе и гражданские спасатели. Пожар был большой и угрожал полям, фермам и ближайшим населенным пунктам. И местные жители сильно сетуют, что из-за каких-то там ракет их чуть не спалили. Надо бы с теми фермерами поговорить, которые, как водится, все знают. На заметочку возьмем. А тут совсем интересно. Какие-то отвязные зеленые чего-то там замерили и обнаружили превышение фона и стали копать и требовать к ответу. И Пентагон не очень складно отбрехивался, но зеленые по характеру выброса определили, что там может прятаться за колючей проволокой в подземных шахтах на глубине полсотни метров. Вот и спасибо им, хорошую наводочку дали. Команда армейских бейсболистов побила своих соперников и по этому поводу дала пространное интервью, похваставшись не только спортивными успехами, но и ратными подвигами. И много чего интересного сказали, что не бросится в глаза простым читателям, но даст пищу для размышления профессионалу. Потому что можно отсмотреть на фото номера автобусов, которые их привезли на соревнования, или просто списать рекламу транспортной фирмы с бортов и позвонить и поинтересоваться, откуда и куда. Опять же, залезть на соц. соцстранички тех самых чемпионов, а там складываем складываем из кусочков целое. ДТП. Ну как же без этого? Без этого не бывает. Суд, свидетельские показания, кто и откуда ехал. Главное кто. А это капитан субмарины. Вот характеристика на него от командования, где тоже можно что-то порыть, поискать, и, конечно, комментарии журналистов, которые в каждую щель норовят перо просунуть и так дальше до бесконечности. Так-так. Говорите, ракетка упала прямо в огород, и фотообломков есть. Интересно глянуть. Хм. А если эти фрагменты в Фотошопе склеить, то получится Ух ты. Ещё зацепочка. А тут журналиги просто с цепи сорвались. Требую убрать подальше от города опасный военный объект, который что который? И что на котором? Понятно. Нет, не бывает в демократическом обществе секретов. Это только в Северной Корее или Китае можно 1000 танков на местном рынке под прилавком спрятать, и никто про то не полсловечка не скажет. А здесь Каждый сволочь норовит свой нос в густаяйны сунуть, чтобы компенсацию получить или лайки в соцсетях собрать. Рыбаки возмущаются, что им сети порвала какая-то, блин, секретная подлодка, которая на базу шла. И это не в первый раз, потому что лодки с этой базы всегда сети рвут, а пару раз даже наваливались на их хрупкие суденышки. Вот и фото в иннете есть этих безобразий. А что это за подлодки? если по обрессу и классификации А здесь кто-то что-то вез, но по дороге уронил. Откуда вез и куда? Тут обратная связь. Военные наехали на местных, которые что-то там переехали и оборвали, причинив серьезный ущерб сверхсекретному объекту. А местные, не будь дураками, возмутились про те странные секреты, о которых каждая собака знает. Так-так. Ну, а за границей, где базы, там вообще ни одного першинга в мешке не утаить. Там местным энтузиастам, американскими статьями рот не заткнуть, там только успевай странички переворачивать, бумажные или виртуальные, где возмущенная общественность клеймит и требует, а американская военщина оправдывается и доказывает, что эти длинные сигарообразные предметы, которые они возят в контейнерах, не баллистические ракеты, а обычные сноповязалки. И кто им поверит? И кто проверит? А вот местные и проверят, если им приплатить. И если свести воедино весь этот поток информации из справочников, научных статей, открытых источников, соцсетей, местных СМИ, воспоминаний ветеранов и правильно расставить акценты, отбрасывая вторичку в виде пехотных и моторизированных частей, Концентрируясь на вооружениях, которые способны до Родины дотянуться, то можно очень симпатичную картинку получить. Вот подлодки, которые базируются вдоль побережья здесь и здесь, и даже на Аляске. Склады снабжения флотов, локаторы дальнего обнаружения, ракетные площадки. А про аэродромы всякая собака знает, потому что такие дуры в Ангар не спрячешь. И народ жалуется на рёв моторов при взлете и брызги керосина с неба на капусту. И теперь можно сложить из всех этих цитных осколков мозаику. И что мы имеем? Почти все. Почти. А чтобы узнать все, снова можно посетить ветеранов по второму разу. Уже без виски и дам, чтобы детали уточнить. Потому что черт прячется в деталях. Вы тут интервью одной дамочке давали. Было такое. Было. И случайно много лишнего наговорили. Лет на 5 с конфискацией. Вот у меня и видеозаписи ваших откровений имеются, которые под грифом секретно. Понимаю, что не хотели, но так получилось. И что теперь делать? Проговориться, но не случайно. Уже за деньги. Хорошие. Вам уже один черт в дерьме. Так уж если пачкаться то с финансовой выгоды. Нет, я не шпион и не журналист. И имена меня не интересуют. Меня интересует, где и чем занимаются наши военные и куда уходит столь огромный военный бюджет, за который платит американский налогоплательщик, в том числе и я. Так что ни вашего имени, ни других имен. Просто общая информация. А доллары за нее, заметьте, полновесные. понавесные. тысяч. И еще пятнадцать, если информация окажется интересной. А если нет? Ну, если нет, то ни денег, ни свободы. Я не согласен. Я отказываюсь. Тогда разрешите откланяться. Настаивать не буду, так как, понимаю. Надеюсь, у вас хватит ума не заявлять на самого себя. Тем более вы ещё девушку-журналистку подставите. Этот отказался, другой согласится или третий? И четвертый. Тут важна статистика. А деньги в этой благословенной стране еще никто не отменял. Любят они свои доллары, особенно когда их много. Пухнет, пухнет папочка, как на дрожжах. 90% информации, конечно, уходит в шлак, но случается и золотишко проблеснёт, а то и целый самородок в руки упадет. Теперь более-менее понятно, что где стоит и чем родине грозит. Далее сортируем по степени угрозы, по мощности килотоннам, дальности, времени подлета и по степени боеготовности. Берем на заметку те, что на боевом дежурстве стоят и в любую секунду могут и которые перехватить ответку способны. А всякие там танки, системы залпового огня и дальнобойная орудия пока в архив. Эти через океан не переплывут и не стрельнут. Сосредоточимся на оружии первого удара и отражения. В нынешней войне, если она по-взрослому начнется, до танков вообще может дело не дойти. Вот и остаток, который не сладок потому что может стереть одну шестую суши с глобуса, по крайней мере, большую часть ее населения. На нем и надо сосредоточиться. И еще на персоналиях, которые принимают решения и имеют право на те кнопочки нажимать. А вот теперь можно и о планах предстоящей кампании подумать, чтобы спланировать, где и как с будет войска противника крушить. Все как на фронте. Вначале глубинная разведка, потом по ее итогам стратегическое планирование и оперативная привязка. А уж следом с винтовкой наперевес, в крови, грязи и с матом. Потому что война, А на войне как на войне.